Тут Казанова и его собеседницы обратили внимание, что день клонится к вечеру. Низкое солнце, словно в спящей воде, отражалось в красном и черном лаке китайских комодов. Они услышали шум, подъезжающей упряжки. Эта маленькая якобинка вернулась с прогулки, куда направилась по наущению мадам де Фанскаломб. Двое стариков прислушались к скрежету гравия под колесами, Казанова произнес Эта молодая женщина постоянно заставляет меня чувствовать себя немощным стариком. Зато для Генриетты вы навсегда станетесь таким, каким были прежде, так же, как ее образ никогда не увянет в вашем сердце. И по прошествии многих лет должно быть оставивших неизгладимый отпечаток на ее лице, но не затронувших ее сердце, если даже она и не ощущает себя способной, как прежде, Предаться страсти уж будьте уверены, ей непременно хотелось бы, чтобы вы были способны еще любить. И она с радостью представляет себе, как вы счастливы с другой в последний раз, вы такой же дорогой для ее сердца и такой же обольстительный для ее глаз, как это было прежде, когда вам было всего двадцать четыре года. Месье Рузье поставил стол и накрыл его на террасе, выходивший в сад. После того, как солнце высветило в последний раз окружавшие парк холмы, мягкие июньские сумерки медленно сгустились в тени замка и верхушках деревьев. Мадам де Фонс-Коломб любила это мгновение. Она заметила, что с наступлением темноты незрячие начинают видеть то, что ускользает от других людей. И, чтобы перейти к другой теме, предложила Полине рассказать о совершенной ею прогулке. Но молодая женщина не была расположена не описывать в подробностях красоты богемских гор, не говорить о нравах их неотесанных обитателей, которые интересовали ее так же мало, как патагонские дикари, за исключением случаев, когда Казанова волочился за местными крестьянками. Мадам де фон Сколомб прекрасно понимала надменную робеспьеристку, под видом осуждения та скрывала досаду, которую почувствовала когда узнала о любовной связи Джакома с Тонкой. Поэтому ее рассказ о прогулке был сильно сокращен ради пылких разоблачений, безнравственности и престарелого сердцееда, о которой она неотступно размышляла весь прошедший день. Мадам де фон даже не пыталась прервать эти обличительные речи, тем более, что они ее развлекали. Что же до самого Казановой? чья любовь была столь презренна в глазах маленькой революционерки, требовавшей его заклания перед лицом вечного женского тщеславия, то, веселясь в душе, он принял решение выслушать все обвинения молча. Тем временем молнии все чаще освещали пока еще чистое небо. Мсье Разье принес лимонад и, окончив прислуживать, без церемоний пристроился между старой дамой и аббатом Дюбуа, в то время как Полина — продолжала свою обвинительную речь против шевалье, расположившегося несколько поодаль от остальных, так, словно он действительно был обвиняемым. «Вы никогда не любили», — утверждала девушка. «Вы всегда были настолько заняты самим процессом обольщения, что вам было недосуг рассмотреть, кого вы обольщаете. Для этого вам годился кто угодно, и поэтому вы никем не дорожили». Вы даже не были способны по-настоящему желать, поскольку, и в этом надо отдать вам должное, вожделение владело вами меньше, чем непомерное и жалкое самодовольство. Вы умели завоевывать лишь кокеток, не демонстрируя при этом иных достоинств, кроме необычайного сходства с ними, что как раз льстило их ничтожности. Правдивости в вас всегда было меньше, чем в персонажах итальянских фарсов, которые так нравились прежде, но мода на которой, увы, прошла. Вы ищете в женщинах надежности, которые сами напрочь лишены, и искренности, которая от вас постоянно ускользает, но искренность и небезоснования не хочет иметь с вами дело, поскольку у вас можно назвать олицетворением лжи. Что вы искали в течение многих лет на дорогах Европы? и чего вам так и не удалось найти. Вы никогда никого не любили, кроме себя, и единственной вашей компаньонкой была ваша тень. Ваша жизнь — это своего рода небылица, которую вы наивно пересказываете. Но верили ли вы во все это когда-нибудь сами, месье Казанова? Джакома не нашел ничего лучше, как приподняться и, склонившись в порыве, который мог быть истолкован как жест обычной любезности, поцеловать руку мадам Дефонс коломб Старая дама не могла не оценить всю нежность этого поцелуя, предназначавшегося Генриетти, и ничего не имела против, чтобы в том ее заменить. Она улыбнулась Казанове, лицо которого в этой полутьме ей одно и представлялось лицом красивого и нежного, 24-летнего возлюбленного. Когда Шевалье снова сел, она обратилась к нему. «Я знаю, вы способны на самую большую любовь, дорогой месье де Сейналь, и наша Полина должна бы понимать, что ваша привлекательность объясняется той неординарностью, которая есть в вас и которая так возбуждает. Женщина должна быть начисто лишена души. Чтобы этого совсем не замечать, и оставаться совершенно бесчувственной. Полина никак не могла остаться равнодушной к таким провокационным речам и, едва сдерживая гнев, ответила своей госпоже. Как мне кажется, вся привлекательность месье Казановы происходит скорее от его репутации, которая напоминает мне славу памятников, оставленных нам античностью, как, например, Колизей в Риме. Таким образом, получается, что месье Казанова не мужчина, которого любит, а памятное место, которое посещает. Это досада вводит вас в заблуждение, быстро произнесла мадам де фон Сколомб. Не горячитесь так, доказывая, что наш дорогой хозяин ничего для вас не значит, моя девочка, никто вам все равно не поверит. Шевалье может возомнить, что уже сумел вам понравиться. Коли вы выказываете такое красноречие, чтобы защититься от этого предположения. Так что лучше откажитесь от этого несправедливого и бесполезного дела. Прошу извинить меня, мадам, и вас тоже, месье Казанова. Действительно, не стоило делать из этого историю, поскольку воистину повода для этого нет, и я признаю, что говорила все это из тщеславного удовольствия задеть нашего хозяина, не найдя для разговора с ним лучшей темы. Эта новая дерзость окончательно рассердила мадам де фон Сколомб. Скажите лучше, что месье де Сейналь не смог вам угодить так, как вам бы этого хотелось. Но в этом нелегко сознаться, не правда ли? Вам интересно было вызвать его ревность, чуть ли не отдавшись на его глазах капитану де Дроги? Очень хорошо. Так терпите, он отвечает вам той же монетой, к тому же с процентами, привечая вашего дежурного возлюбленного и предаваясь наслаждением с прекрасной каббалисткой. Хотя и это для вас не самое худшее. С чем вы на самом деле не могли смириться, так это с тем, что заинтересовавший вас мужчина, которому, возможно, вы боялись показаться недостаточно интересной, когда-то скомпрометировал себя связью с простодушной и скромной дочкой садовника. Вот кто на самом деле ведет себя нетерпимо, не так ли? Вот что оказывается не в состоянии вынести настоящий друг народа. «Да, мадам», — воскликнула Полина, — «это действительно преступление, и соблазнитель отвратителен особенно тем, что воспользовался простодушием этой бедной девушки. Он даже не потрудился купить ее, поскольку считает, что кружево на его рубашках и золото, которым изукрашена его одежда, достаточная плата для этой невинной простушки». Тут Казанова вмешался в спор решив что на этом этапе процесса обвиняемый уже сам должен осуществлять свою защиту ведь даже самый чуткий и преданный из адвокатов не сможет проникнуть в его сознания даже господь бог который взвешивает души и видит насквозь наши сердца порой забывает посещать тайные закоулки нашего разума эти места недоступны как для нас самих так и для всевидящего ока всевышнего мысли и деяния зарождающиеся в таких укромных уголках, превосходят все возможные представления о добре и зле, и таким образом даже сам Создатель не в состоянии верно их оценить. «Я сын танцора и комедиантки, и внук сапожника», — начал Казанова. «И тем не менее было время, когда я беседовал с великой императрицей Екатериной и королем Фредериком. Я вел споры с месье Вольтером по некоторым тонким вопросам философии. Я был другом кардинала-министра де Берни, и мне покровительствовал герцог де Шуазель. Да, я много поездил на своем веку, но самые удивительные открытие я делал, заглядывая в души ближних, и мне вовсе не нужен был корабль господина де Бугенвилле, чтобы совершить кругосветное путешествие. Бугенвиль, Луи-Антуан французский мореплаватель в 1766-69 годах руководил первой французской кругосветной экспедицией, открыл острова в архипелагах Туамоту, Луизиана и, повторно, Соломоновы острова. Для этого мне достаточно было открыть глаза и внимательно слушать. Я узнал все или почти все о том, что представляет собой человеческая натура. Я исследовал самые цветущие в этом смысле местности и самые унылые уголки. Я наблюдал в людях проявление самого низшего и самого возвышенного, причем одно то противопоставляло с другому, то смешивалось в самых удивительных и привлекательных сочетаниях. Я сам состою из одного и другого одновременно, причем в равных пропорциях. Я отнюдь не претендую на безупречную добропорядочность, который, кажется, вам единственно достойный восхищения, но который на самом деле сводится к гнусному фанатизму. «Подумайте сами, мсье», — сухо прервала его Полина, — «после того, как вы при помощи блистательных софизмов показали мне, что даже ваши пороки надежно укрывают вас от моих упреков, могу ли я долей вас уважать?» Или, может быть, вы полагаете, что после этого я должна променять свои убеждения на дурное вино вашей распущенности, щедро разбавленной водой вашего красноречия? Оставайтесь при всех ваших убеждениях, Полина. Будьте такой, какая вы есть. Я ни о чем вас не прошу, разве что лишь изредка прислушиваться к другим людям и допускать, что они не всегда похожи на вас. «Именно это труднее всего для головы, забитой революционными идеями, и более привычный к тому, чтобы требовать голов остальных граждан, вместо того, чтобы выслушивать длинные речи», шутливо вставил мадам де фон «Да, я много говорю», — согласился с улыбкой Казанова, «но я не хочу при этом выглядеть краснобаем и признаю, что расплачивался с моими ближними словами чаще, чем звонкой монетой. В мире торговцев и банкиров...» Куда нас однажды приведет ваша демократия, моя дорогая Полина, эти бесполезные изустные ценности не будут стоить ничего. Все прелести беседы будут изгнаны из вашей республики лавочников, где на часы будут смотреть гораздо чаще, чем на небо. Надеюсь, этот мир будет процветать, в нем не будет несправедливости, а самое надежное правосудие будет там неотступно на страже закона, ибо всякое благородство и великодушие будут изгнаны оттуда навсегда и там совсем не останется места для бедных и несчастных, ибо естественное чувство милосердия будет тоже изгнано из вашего мира, и бедняки будут вызывать уже не чувство сострадания, а лишь отвращение». «Да, там не будет ни чрезмерного богатства, ни крайней нищеты», важно подтвердила маленькая Якобинка. И я с вами согласна в том, что недостойное чувство жалости, о котором вы говорите, исчезнет из сознания» что же касается вашего так называемого благородства, этой кривляющейся маски, которую, принадлежащие ранее к привилегированному классу, носили при дворе и в салонах, как на карнавале, то республиканское законодательство сумеет доказать его возмутительную бесполезность. «Я сдаюсь», — согласился Казанова с грустью. «Мир, который вы нам обещаете, создан не для меня». И, слушая вас, я утешаюсь сознанием того, что доживаю свои последние дни. И тем не менее вы заставляете меня жалеть о том, что мне удалось украсть у судьбы минуту удовольствия в объятиях Туанетты. Да, Полина, я находил любовь в разных кругах, от самых благородных до самых простых, поскольку сам являюсь производным от смешения всех имеющихся классов. Я не разделим со временем, в котором жил, и там, где мне видится счастье и свобода, Вы не хотите видеть ничего, кроме несправедливости и распутства. Распутничать — это единственное, что вы умеете, месье. Вы извлекли из этого неплохие барыши, и меня ничуть не удивляет, что вы находите в этом счастье и свободу. Распутство, — подхватил Казанова, — вкус к роскоши, азарт в игре, постоянные поиски удовольствия составляли аромат этого века, это был запах весны. Мир, который описываете вы, столь безупречен, что о таком можно мечтать только в юности. Наш век стал блудным сыном цивилизации. Вы осудили его за ошибки, которые на деле оказываются мелкими проступками и шалостями, но не преступлениями. Что ж, вы хотите ввести повсюду царство справедливости и закона. Я мог бы поприветствовать это славное дело, если бы считал его возможным на земле» но мне кажется, воплотить его может только Бог. Мы, всего лишь наиболее благородные из его творений, и наше благородство дано нам именно для того, чтобы мы сознавали свое несовершенство и никогда не забывали о нашей слабости. На что же походит эта свобода, которую вы пытаетесь повсюду установить? В худшем случае, как мы это уже видели, на гильотину, а в лучшем, как мы это, возможно, увидим, на лабиринт законов, раскинувшийся по всему миру, чудовищный лабиринт, откуда никто и ничто не сможет ускользнуть, в центре которого затаится Бог, знает, какой ужасный Минотавр, в любой момент готовый наброситься на весь род человеческий, если только не пожелает продлить свое удовольствие и не станет медленно пожирать нас век за веком. Туанете этой скромной крупинки пыли, несомой куда-то случаем в купе с миллионами ей подобных, уже не было более места в потоке сталкивающихся аргументов и доводов. Это странное состязание было больше похоже на лобовую борьбу, которой нанесенные удары и полученные раны придавали жестокое и сильное сладострастие. Ближе к полуночи Мсье Розье и аббат Дюбуа Вернулись в замок, уведя с собой мадам де Фонскаломб, которая надеялась, что в столь поздние часы в такую теплую ночь борьба мнения постепенно примет менее философское направление, но Полина, предвидевшая подобный исход, в свою очередь также поднялась и покинула своего противника. Охваченный грустью Казанова остался на террасе один. Более часа провел он в состоянии полной бездеятельности. Потом с усилием встал и медленно поднялся по ступеням большой лестницы с двумя крыльями. В отделанной раковинами освещенной луной нише старый каменный Сатурн все еще пытался овладеть нежной, ускользающей красотой молодости. Казанова остановился на середине лестницы, чтобы рассмотреть этих двух персонажей, которые, затаившись в полутени, казались слились в страстном объятии. Он вдруг подумал, что желание — это вечное клеймо нашей слабости и несовершенства, и что даже обладание возлюбленной лишь укрепляет нашу зависимость. Ему подумалось также, что неудержимое притяжение, которое влечет нас к противоположному полу, это наиболее постоянный и единственный закон человеческой деятельности, откуда берут начало все остальные, управляющие жизнью и обществом. Еще он подумал, что, начиная со времен салона и вплоть до века, который стал свидетелем рождения гнусного Робеспьера, никто из философов, этих законодателей, которые пытались подарить человеческому роду как можно больше справедливости и счастья, так и не понял, что вечный закон влечения людей друг к другу и постоянная жажда наслаждений не смогут быть ограничены безнаказанно. Салон. Афинский законодатель и поэт один из семи греческих мудрецов. Афинский архонт в 594 году провел реформы – отмена поземельной задолженности, отмена долгового рабства и другие. Все граждане были разделены на четыре разряда в соответствии с имущественным цензом. Но безумцы, которых считают мудрецами, не могут придумать ничего лучшего, кроме как попытаться уничтожить ту восхитительную энергию, которая влечет нас, чтобы соединить с объектом нашего желания, даря нам при этом полноту ощущений и саму способность испытывать страсть. Еще он подумал, что Полина и подобные ей все эти вооруженные люди, обрушившиеся внезапно на Европу и захватившие даже Венецию, порабощающие во имя свободы, грабящие во имя равенства, истребляющие ближних во имя братства, и намеревающиеся заставить мир жить по новому закону, который больше не собирается считаться с божественным несовершенством нашей природы, желая опираться единственно на авторитет так называемого «разума», избавленного от всяких случайностей, даже не понимают, что эта идея настолько же безумна, как и мысль остановить движение небесных светил. Казанова вновь спустился по лестнице и двинулся по направлению к парку. Он был слишком взволнован для того, чтобы заснуть. Слова Полины задели его, как если бы он вдруг вынужден был признать, что его долгая земная жизнь была на самом деле лишь нескончаемой чередой ошибок или, что еще хуже, состояла из обманов и низостей. Он шел, разговаривая с самим собой, то еле различимым шепотом, то во весь голос и сопровождая свою речь порывистыми жестами. Потом он прекратил споры с совестью, заодно заставив замолчать доброго и злого гениев, для бесконечной борьбы, между которыми, тщетно длившиеся в течение долгих лет, оставалось все меньше поводов. Чтобы избавиться от чувства смятения и подавленности, пытаясь утешиться, он прибегнул к уже не раз испытанному средству стал вызывать в памяти самые приятные, и самые лесные для себя воспоминания. На этот раз он увидел себя сорок лет назад в загородном домике, предназначенном для развлечений, которые он снимал в Малой Польше, около заставы Мадлен, и вспомнил обстоятельства, при которых там оказывался. Он был тогда в большой моде и должен был уметь с блеском и изобретательностью проводить время, которое намеревался посвятить женщинам и удовольствием. Располагая в то время почти миллионом ливров, добытых при помощи ловких спекуляций, он вдруг захотел остепениться и попытаться заставить свой капитал честно приносить прибыль. Обладая всеми необходимыми знаниями в области химии, Джакома предпринял попытку наносить на шелковой ткани способом набивки те прекрасные узоры, которые делают в Лионе при помощи медленного и трудоемкого ткани и, благодаря этому торговать шелком по гораздо более низким ценам. И так Казанова пустился в промышленную аферу. Но он не был бы самим собой, если бы к организации этого почтенного и прибыльного предприятия, возвышавшего его в собственных глазах, не добавил радость обладания всеми двадцатью работницами, которые стали у него трудиться. Все они были прихорошенькие, и самый старший едва исполнилось 25. Разумный предприниматель и рассудительный химик, каким ему подсказывал быть его добрый гений, никогда бы не предпринял столь неудачной попытки изображать из себя султана в самом сладострастном из гаремов. При темпераменте Казановы и его явной любви к разнообразию, двадцать обворожительных молодых девушек были именно тем подводным камнем, из-за которого его добродетели ежедневно приходилось терпеть кораблекрушение. Казанову проявил интерес почти ко всем адолисткам, которые не приминули этим воспользоваться, продавая свою благосклонность так дорого, насколько это было возможно. Пример первого из них стал правилом для остальных – также пожелавших получить дом, обстановку, столовое серебро и украшения. Каждое увлечение султана длилось не более недели. Едва он останавливал свой выбор на новой фаворитке, как сразу терял интерес ко всем предыдущим, но тем не менее продолжал их содержать. Дело так быстро пошло на лад, что через самое короткое время был наложен арест на все имевшееся в мастерской имущество, за исключением самих двадцати девушек, содержание которых обошлось бы слишком дорого. Заодно Казанова потерял домик в Малой Польше, лошадей, коляски, словом, практически все, что имел, и ему едва удалось избежать тюрьмы. Теперь он испытывал бесконечное удовольствие, вспоминая тот период своей жизни, несмотря на его досадное завершение. В итоге всегда получалось так, что злой гений находил для него гораздо больше развлечений и радости, чем те, что заключались в мудрых советах разума. Казанову никогда ни о чем не жалел, но старость его отнюдь не была спокойной, он терзался воспоминаниями о сбывшемся и не сбывшемся. Как когда-то прежде, он мечтал о славе и удаче, но не так, будто они его еще ожидали, а так, как это могло бы быть в прошлом. Он жил всегда то как принц, то как нищий, а теперь находился почти на положении прислуги, поскольку ему не хватило мужества быть нищим, а граф Вальштейн оказался столь добр, что взял на содержание не самого Казанову, но его тень. Изгнанная из времени, ставшего для нее чужим, душа его едва нашла успокоение, затерявшись в аллеях обширного парка подальше от людских жилищ. Удивительная тишина царила этой ночью на земле. Вспышки молнии еще озаряли небо, Остававшаяся ближе к востоку, почти чистым, за кустами Казанове вдруг открылась поляна, и он присел на торчавший из травы пенек, так и просидел он до самого рассвета в полной неподвижности, подобной окружавшей его листве, которую не тревожило даже малейшее дуновение ветерка. Он размышлял о мадам де фонс-Коломб тонкой и благородная душа, которая столь легко находил общий язык с его собственной о полине которая казалось взялась отомстить ему за всех кого он когда то погубил своей любовью но больше всего он думал о генриете единственной женщине которую ему никогда бы не захотелось покинуть от этих мыслей на глазах джакома навернулись слезы и он позволил им струиться по щекам а дыхание его при этом оставалось спокойным и ровным он даже не чувствовал что плачет И не смог бы сказать, был ли счастлив или, напротив, несчастен в ту ночь, как, впрочем, и во все другие ночи в течение последних двенадцати лет, с тех пор, как он удалился в замок Дукс и, став чем-то вроде незаслуживающего внимания фантома, занял свое место в галерее прославленных призраков Валенштайнов.